За восточную грядкой холмов, вздымавшихся в берегу высокой остроконечной скалой, открылось опять, переливаясь живыми оттенками, синее море, синее самого неба. Сплавалось оно перед глазами бесконечно далеко, и не так-то легко было различить дальнюю линию горизонта. Медведь-гора, грузно налегши мохнатую грудью, низко уткнувшись косматой своей головой, пила зеленую влагу и не могла напиться. На море несколько маленьких парусных лодок, как бы чего-то ища, белели вдали. Одинокое дерево на берегу простирало к ним свои неподвижные ветви. Пушкин невольно вздохнул. Остановив коня, глядел он судах в далекую запредельную даль. Там была Турция, там была Африка, некогда там жили его далекие предки. В раздумье он тронул коня, направив его к Юдагу. Постепенно не стало и хижин. Реже деревья, то ясень, то дуб. Зеленые желуди, как крохотные птички, глядели из своих аккуратно слепленных гнездышек. Под копытами коня хрустели морские ракушки. Перескочив через небольшую речонку, Пушкин очутился совсем в виду Аюдага. Местность была совершенно пустынная. Казалось, так навсегда ей и оставаться. За всю дорогу встретились лишь два татарно-дровосека, блеснувших в улыбке зубами. Впрочем, у одного из них было и ружье за плечами. «Охотитесь?» «Да». «А разрешают?» Тот только махнул рукой. «А как называется эта земля?» «Артек». «А по-вашему...» И опять блеснув зубами, добавил. «А по-вашему, перепелка?» Пушкину очень понравилось постодушное это прозвище. Вскоре охватили его совсем другие настроения, приподнятые и романтические. Поднявшись невысоко на самую гору, он дал, наконец, коню отдохнуть и привязал его к дереву. И воображение Пушкина, как это часто бывало с ним, не только что живо представило далекий пейзаж, воображаемый, но и его унесло в давние-давние времена. Так будто бы рыцарь, стреножив коня, снял свои латы и шлем и присел на мураве у источника. Но где же она? Была тишина и густая спокойная тень. Деревья молчали как бы в полусне, и шум морского прибоя суда едва досягал. Но межзеленые листвы ярко светилось тоже зеленое море. Это было чудесно, как в сказке. Так он стоял и, не замечая того, шевелил безмолвно губами. — Там, на берегу, где дремлет лес священный, твое я имя повторял. Там часто я бродил уединенный, и вдаль глядел, и милые встречи ждал. Нет нужны, что он попал сюда лишь впервые, он будет еще приезжать, а ежели не приедет, место сие все же останется памятно памятью сердца. Назад он скакал, опоздал, а навстречу несли сады виноградники и повыше табак и одинокие тополи. Челмы из камней, татарское кладбище, кустик, увешанный в память покойного выцветшими лоскутками пестрых полуислевших материй, татарские хижины ребятишки в длинных рубахах, и неизменны были небо и горы, горы и море. И вот, наконец, милый дом и ворота, и галерея, откуда машут платком и кричат «Опоздал, опоздал!» Он узнает голос Марии и улыбается. Она уже не в татарском одеянии. На ней светлое летнее платье и голубая лента в черной косе. Но где же Елена? И уже на дворе, когда соскочил с коня и, передав по воде подбежавшему конюху, направился к дому, он увидел Елену. Да, действительно, как это милое деревцо, кипарис, была она навысока и стройна. Темно-голубые глаза ее глядели прямо и ласково. С тихой улыбкой, как и всегда, она его встретила у самого входа и даже чуть повела рукой в его сторону. «Вы опоздали, как я беспокоилась Пушкин смешался и покраснел. Он на минуту действительно почувствовал себя виноватым, но совсем по другому поводу. И еще до обеда засел за переводы Елены. Она переводила прозой, конечно, и не на русской, а на французской, что для нее было более привычно. Перевод был исчеркан, видимо, она искала более точных слов и выражений. Это его умилило, и он к работе ее отнесся с пристрастием. Для него это не просто какой-то был перевод, а как окошечко, через которое он заглянул в ее внутренний мир. Байрон. О нем он много слышал от Жуковского и Александра Ивановича Тургенева. Князь Вязинский из Варшавы осенью прошлого года писал Тургеневу восторженные письма об английском поэте, и Пушкин читал их. «Я все это время купаюсь в пучине поэзии, читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется, в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море поэзии? Без сомнения, если решусь когда-нибудь чему учиться, то примусь за английский язык единственно для Байрона». И Вяземский посылал отдельные строфы из четвертой песни Чаэс горольда переведенные им в прозе, и писал следом за переводом. «Что за туман поэтической Ныряй в него и освежай чувства, опаленные знойную пылью земли. Что ваши торжественные оды, что ваши холодные поэмы? Что весь этот язык условный, симметрии слов, выражений, понятий? Капля, которую поглощает океан лазурный, но иногда и мрачный, как лицо небес в нем отражающееся Пушкин помнил, какое у него тогда было впечатление от письма этих и от перевода, как все это подымало. Сам Петр Андреевич заговорил в своих письмах языком байроническим. Но теперь у Южного моря, под полуденным солнцем, чувствуя новую для себя красоту, Он уверенно начинал сознавать, как изо дня в день крепли в нем собственные новые замыслы. Их зарождала сама жизнь и, прежде всего, путешествие. О чем же писать? Противу правительства запрещено. И он совсем было хотел замолчать. Но кто запретит, он не давал на то слово, писать о человеческом духе, восстающем против оков? Кто укротит этот внутренний бунт, который не в нем же одном? Он хорошо это знал. Впечатления Кавказа были так сильны, что они отодвинули даже задуманную им разбойничью степную поэму. Горный пейзаж, нравы и быт диких горцев — все это так гармонировало с внутренним миром героя. Этот герой родился в нем самом, и он никем не навеян. А это был все-таки почерк Елены. Косые, немного еще неуверенные строки. Склоняясь, она размышлял над ними, и это почему-то его волновало. Он вспомнил ее негромкий грудной голос и ее простые участливые слова. «Вы опоздали, как я беспокоилась!» Это она говорила ему. «Николай, посмотри, какой чудесный перевод!» И почему она его разорвала?» После обеда решили пройтись в горы, подальше. Правда, что небо нахмурилось, и генерал на него поглядывал не без тревоги, но и он не отговаривал. Что из того, ежели и помочит, в походах то ли бывало. искоса он поглядел на старшую дочь, но в Крыму она решительно поправлялась. Пушкину было грустно, что Елена не шла вместе с ними. Вот кому действительно надобно было беречься. Он глядел на нее, и настоящая печаль пронизала его сердце. Ему казалось, что ей долго не жить, и что без нее вся эта семья, с которой и сам сроднился душою, осиротеет. Смотрю на все ее движения, внимаю каждый звук речей, и мисс единое разлучение ужасен для души моей. Он не читал ей этих стихов, слишком они были невеселы. И как раз услышал ее голос. «Ну что ж, веселитесь!» Это было последним напутствием, когда вся компания, она была невелика, да женские сборы долгоньки, решительно, наконец, отбывала. Пушкин не склонен был надолго заражаться печалью. Не помышляя о том, он выполнил пожелание Елены. Ему была вовсе чужда рассудочная и как бы принудительная верность одному душевному настроению. Это делало каждый день его полнее и богаче. Он не изменял ничему в себе и никого не обманывал, он был всегда честен перед собой. И это совсем не означало, что он был лишен глубоких и прочных привязанностей. Но жизнь так и горела пред ним, так ярко и молодо он ее воспринимал, что все живое первее всего рождало в нем отклик. Единственное, чего он был чужд, это дух уныния. На кратковременные налеты усталости, очень редко его посещавшие, он смотрел как на болезнь и с досадою ждал, когда она покинет его. Кроме Елены осталась дома и Зара. Она объяснила, что не хочет покинуть Елену одну. Ну и вообще странное дело. Там, между гор, в кибитке и переездах, огонь ее глаз, чем-то похожий на дальний костер, мелькнувший в ночи, сильно порой тревожил воображение Пушкина. Здесь же она как бы погасла и стала одним угольком. Что же, может быть, это нужно назвать безнадежностью? Да полно! И были ли с ее стороны какое-нибудь увлечение? Как бы то ни было, но у Пушкина к ней была благодарность за то, что она почти целиком ушла в образ его черкешенки. Да и безнадежность это и обреченность неразделенного чувства, пусть все это только фантазия. Они так гармонично завершали чудесную, страстную и меланхолическую деву гор. Дома оставался также Николай. Больная нога не дозволяла ему дальних прогулок. Зато потихоньку смеялись, что в экспедиции примут участие целых две гувернантки — мисс Мяттон и образ ее и подобие — щепетильная Сонечка. Она все замечала и всех оговаривала. Трудно было видеть без смеха, как, поджав губки, кубастенькая и кудрявая. Глазами она указывала своей воспитательнице, что Екатерина при переходе через ручей показала чулки, что было, конечно, в высшей степени шокинг. Но и мисс Мятон была тут бессильна, екатерина Николаевна держала ее в строгости и на почтительном отдалении. Пушкин шел сейчас с нею, да и с кем же ему было идти. Так нечасто они оставались вдвоем. Шла она, гордая, стройная, повыше его. Разговор между ними завязался о Байроне. Это Пушкина полностью развязала, и он говорил, как говорил бы и с Николаем, запальчиво и горячо, ни в чем ей не уступая. Екатерина Николаевна из-под зонтика, обрамленного кружевом и кидавшего ровную теплую тень на лицо и на открытую загорелую шею, поглядывала на своего собеседника с интересом. Ей доставляло истинное удовольствие подразнить этого увлекавшегося юношу. Вы говорите, высшее благо для человека — свобода. Но если вы так будете следовать Байрону, вы потеряете свою свободу. Он поглядел на нее снизу вверх. Не голос ли это ее старшего брата? Но ежели у Александра Раевского были глаза демонические, и в них было трудно глядеть, то спорить с Екатериной у Николаевной было еще, пожалуй, труднее. Да и можно ли спорить? Надо ли спорить с морем или с солнцем? Или просто хотя бы с пальмой на берегу? Больше всего сродни она именно пальме, спокойной и завершенной в своей красоте. И Пушкин ответил совсем не о Байроне. Ему вдруг захотелось увидеть простую улыбку ее. И, помолчав, словно обдумывая, Он ей возразил с некоторой витиеватостью. «Защищать Байрона — значит потерять свою свободу и идти за ним. Согласиться с вами — значит идти за вами и также потерять свою свободу. Я в затруднении. Какую же свободу мне потерять? Посоветуйте». Екатерина Николаевна действительно рассмеялась и сделала сразу не только красиво, но и мила по-настоящему. «Сохраните свободу выбора», — нашлась и она. И они принялись оживленно болтать, мешая и серьезный, и всяческий вздор. Но ведь и самый вздор бывает удивительно мил, когда собеседники интересны друг другу, и когда непритязательная эта болтовня искрится, как капли дождя на солнце. И нисколько ни пальма поправлял сам себя Пушкин. из с подсоломенной шляпой Катерины Николаевны, как не заметил он сразу, глядела свежая роза, но не красная, яркая, как была утром, а нежная, палевая. Хоть красоту и совершенство линий дышало сейчас еще и тепло. Как это вспомнить татарская песня о соловье в оковах у розы? Но Марии надоело идти позади с двумя гувернантками, и ее немного сердил этот взрослый разговор впереди. Там как бы вовсе забыли они, или еще того хуже, как бы безмолвно ей говорили, «Ну что то там, маленькое что ты тут можешь понять?» Она забежала вперед, остановилась и сделала реверанс перед старшей сестрой и Пушкиным. — они не пора ли вам, лорды, — сказала она с веселой вежливостью, — не пора ли вам кончать этот ваш университет? — Пушкин, а ну кто скорей? И немедля она, подхватив под коленями платье и как бы тем самым подбросив себя, побежала вперед. — Вон к тому дереву, вон к тому! — она кричала, запыхавшись, уже махала руками, как крыльями птица, и Пушкин, забыв об умной красавице, погнался за девочкой. У самого дерева он бы ее и настиг, но она очень ловко отпрянула в бок и с разбегу едва он не стукнулся о ствол. И не жалко ничуть, и не жалко, но тотчас подбежала, горячая, черненькая, как уголек, и сложила ладошки, потому что сердита на вас. Вы не ушиблись? Я не ушибся, но за что же вы сердитесь? За свободу и Байрона, отвечала она. И была очень рада, что ответила так замечательно. Что было Пушкину делать? Сейчас она была милей всех. Далеко в горах на воздухе был приготовлен для них шоколад. Лакеи горничные давно уже их там ожидали. Под небольшим таганком разводили огонь. Белая скатерть разослана была на траве. Пушкин немного отстал. Так иногда с ним бывало. Среди самого веселого оживления вдруг возникает повелительное желание минуты одиночества. В Петербурге случалось, он выходил на балкон даже зимой в одном сюртуке. Он выходил и видел небо над городом, звезды мигали ему, и порхающий снег, падавший мягкими хлопьями на плечи и на лицо, был ему близок и мил необычайно. Горячность и возбуждение быстро утихали, и все чувства становились на место. Теперь ему не было надобности себя успокаивать, но все же побыть в тишине было отрадно. Так глубже он ощутил в себе этот нечасто его посещавший полный душевный покой. Это не было просто молчанием. Голоса в нем звучали. И это не было отсутствием жизни, движения. Жизнь никуда не уходила, но она ритмически полна, как пульс, вздымалась и опадала, и снова вздымалась. Чего бы сейчас он хотел? Да ничего, он дышал. Здесь, наверху, природа нелелась через край. Все было скромно в ней, тишина и прозрачность. Самое солнце точно пасло смеж облаков. Маленькие раковины улиток лепились на стеблях засохшей травы. Целые стайки белых крохотных маргариток цвели на полянках. Над ними летала шафранно-желтая бабочка. Садясь, она складывала парусом крылья и показывая их блеклую зеленоватую изнанку с желтым глазком. Редкие пчелы совершали последний облет. Дубовые кусты, низкорослые, там и сям клоками окаймляли дорогу, порой довольно круто взбегавшую вверх. Она была камениста, изъедена дождевыми потоками с гор. Эта ложа ручьев обнажала породу, слоистую, исчербленную, напоминающую кору неведомого дерева или кожу гигантского крокодила. И это уже говорило о времени, о многих и долгих веках, создававших Тавриду. И день становился не просто сегодняшним днем, а днем, из которых слагается вечность. Пушкин не философствовал. всё это тихо и мерно проплывало в душе. И что же за тишина? Молчала земля, застыли деревья, не шелохнется, молчит, и само огромное море, уходящее вдали, кажется, ввысь. И вдруг вдалеке, по скату горы, на боковой, невидной отсюда тропе, он различил маленького ослика, груженного корзинами с виноградом. За ним шел человек, запевший какую-то предвечернюю песню. На этот чистый, непонятный, но такой душевный человеческий звук Пушкин и обернулся. Ослик шагал, чуть поколыхивая свою ношу, человек пел по-татарски о чем-то своем, в нем колыхнувшемся, и сразу день вечности заменился сегодняшним днем, милым и полным, домашним. Та самая жизнь, что ежеминутно, как ручье, пробегает меж пальцами, зыбкая, но единственно реальная — Ни воспоминания и ни мечты. Какая радость ее ощутить! Мария стояла так же слегка, отделившись от прочей компании. Она глядела прямо перед собою на рыжую каменистую дорогу и о чем-то очень задумалась. «Что вы одна, Мария Николаевна?» — мягко спросил он, приблизившись к ней. «Взял бы ее и за руку, но Мария иногда этого не любила». Она подняла на него свои чудесные глубокие глаза и как бы сама себя спрашивала, сказать ему или не говорить. По этому взгляду можно было бы подумать, что хочет она что-то сказать о своем к нему отношении. Но Пушкин прочел в нем иную, более глубокую мысль. В одинокую эту минуту, выпавшую также и ей, видимо, думала она о чем-то своем. «О чем то своем о чем бы — спросил он ее еще раз, и совсем уже тихо. То он его голоса тронул ее. Я думала, эта дорога, поглядите, какая она каменистая, эта дорога моя. Почему? Что это, собственно, значило? Вряд ли она и сама отдавала в этом себе ясный отчет». Он было сделал движение к ней, но она отступила на шаг, как бы тем самым отодвигая свою внезапную открытость. Казалось, что и она ощутила эту невозвратную, бегущую между пальцем, быструю жизнь. И безраздумно сжала, как бы стремясь ее задержать, маленькие свои загорелые пальцы, не спуская глаз с Пушкина. Он стоял перед ней в двух шагах, в серьезной и легкой, и лицо его было освещено двойным светом, солнце и мысли. По-детски еще не понимала Мария, как физически хороша и обаятельна светлая мысль человека. И однако же, если ей так и не удалось спрятать свое, она захотела сама от него отмахнуться и, разжав ладонь, внезапно кинула обе руки Пушкину. — Ну давайте же мне и свои! — крикнула она звонко, а ей хотело, чтобы и беззаботно. — Да не так, ладонью к низу я буду бить! — «Вы никогда ничего не понимаете сразу!» О, он все понимал, что касалось ее, и понимал даже то, что в эту минуту игра, и стремилась она убежать от себя. Но он был послушен и игра началась. Подложив свои руки снизу и чуть очень мирно пошевеливая теплыми пальчиками, Мария, как всегда неожиданно, выхватила одну из них и звонко ударила Пушкина по руке. В этой детской игре в капуску По общему признанию, была она настоящей мастерицей, и Пушкин всегда бывал бит. Ему очень нравилась радость Марии, и он даже притворно сердился, что никак не может ее одолеть. Но сейчас игра не клеилась, и Мария, тряхнув своей черной головкой, убежала, оставив его одного. Наверху пировали недолго. Стал погромыхивать гром, собиралась гроза. Горные грозы короткие но сильны. Первую молнию увидали в воде, она плыхнула оттуда как бы со дна, не синевая, не зелень, а вот уже поистине настоящее черное море. Все, что вверху, тотчас и внизу отражалось. Темные тучи клубились и пенились в море, их разрывали зигзагами золотые огни. Казалось, и гром отражался где-то на глубине. Все всполошились и сначала бежали, чтобы уйти от дождя, потом примирились и шагали уже прямо по грязи, подлинно, как солдаты в походе. Пушкин немного побаивался за Екатерину, но она шла молодцом, не поднимая зонта. Англичанка была от веснушек с рыжинкой, как ей подобает, но сейчас она потемнела с лица. Что за страна и что за люди?» Правда, что и ее соотечественники также еще не научились владеть стихиями, но зачем же эти смеялись так звонко и так весело? Ее раздражало и то, что ее питомица Сонечка мокрым цыпленком жалась ни к кому иному, как к Пушкину. А тот глядел на Марию и радовался, видя опять к ней вернувшуюся простодушную молодую веселость. Речушка Авунда которую татары звали, как и все, впрочем, ручьи Салгиром, превратилось внезапно в бурную горную речку. Дождь уже перестал, но в море далеко рукавом ходили ее мутно-желтые воды. Переправа через этот разбушевавшийся ручей была нелегка, руководить ее пришлось единственному кавалеру, Пушкину. Он выполнил это с честью, стоя сам по колено в воде. Видно, утренний сон сказался в руку. И приключений все-таки было. Раздражение англичанки, все возраставшее, получило, наконец, и своеобразное завершение. Мисс Мяттон, переправлявший за последний, изогнув свой девичий стан так, что скрипнул корсет, оперлась уже было рукой на плечо мсье Александра, но в решительный момент, перед тем, как сделать прыжок, ей вдруг показалось, что, пожалуй, она неприлично близко придвинулась к молодому человеку. Рука ее скользнула, И кавалер не удержал свою даму. Англичанка по пояс рухнула в воду, Пушкин за ней. Облака быстро бежали по небу, как нашалившие дети, и когда все добрались наконец до дому, солнце сияло так весело, как будто смеялось на какую-то очень забавную, только что проишедшую шутку. На нарядные светлые брюки Пушкина, ставшие шоколадными, невозможно было без смеха смотреть. Мисс Мяттон шагала, не роняя достоинства и переваливаясь, как утка, только что вылезшая из трясины. Да и все были мокры до нитки. Легкое облачко пара зыбко чуть, видимо, окутывало каждого из шагавших людей. Но что может быть веселее — быть молодцом, вымокнуть на дожде и сохнуть на солнце? Так делают все — птицы и звери, травы, деревья. Сухая и теплая, стройная, легонькая, с улыбкой встретила их при входе Елена. В руках ее была тяжелая кисть винограда. Поодаль стоял тот самый ослик, которого Пушкин видел в горах. Молодой певец-татарин заботливо укрывал початую корзину. Солнечный свет падал на девушку со спины, золотя отдельные выбившиеся волоски и всю фигуру ее очерчивая легкой линией света. Рука с виноградом, отведенная в сторону, чуть розовела меж пальцами. И сам виноград, продолговатый, прозрачный, был, как эти пронизанные солнцем пальцы девушки. Дома все мылись, переодевались. Внизу Николай играл на рояле, и звуки полнили дом. Порою отчетливо сквозь музыку слышен был нецеремонный голос отца. Он весело покрикивал слова домашней команды. «Алена!» ты брат сухая помоги отыскать Катеринины туфли девушка их куда то засунула а англичанки горчицы в чулки это нация нежная марию и сонь в постель покой не согреются пушкин отдался во власть своей няньки никиты Тот быстро стянул с него сапоги, одежду, белье, растер грубую простыней и подал свежее белье, от которого пахнуло ставшим привычным за последнее время ароматом фиалок. У Раевских сухие фиалки клали в белье. Переодевание немного заняло времени, но Пушкин, отослав Никиту, сам медлил сойти вниз. Николай играл что-то грустное, даже мечтательное, такое, казалось бы, неподходящее этому здоровяку и богатырю. Когда-то из всех Раевских он знал его одного, и вот теперь сколько уже живет вместе с ними, со всеми. Сейчас он отсюда, с этого чердака, как бы глядел на весь этот дом и на себя между другими. Было ему здесь хорошо, как никогда еще в жизни, как не бывал и в родной семье своей. Но от чего ж это так? Он уже много думал об этом, не семья, а друзья. И уже свык с мыслью «так жить» И вот он теперь в чужой, но какой дружной семье! И на свободу его здесь не посягали, и был он между ними как свой, хотя и не родной. В этом было своеобразие, какая-то новая свежесть очарования, неповторимая прелесть. Пушкин так и не вышел до вечера. Он то писал, то, бросая перо, подпирал обеими руками голову и глядел в открытое окно, Между чистой гладкой листвой уже глянули первые редкие звезды, спокойные, ясные, так же, как бы омытые влагой. В этот час он обычно любил побродить по берегу моря или постоять у фонтана, куда в мирные синие сумерки доносятся отдельные голоса из татарских хижин. А нестящее море шумит и шумит, и далекие горы как бы придвинулись ближе, и листва на деревьях вот-вот заколышут свой ночной разговор». Эстель забыть, ничего не забыть. И зовут уже снизу ужин и самовар, и слышится смех. Вот Николай заиграл что-то веселое, свечи зажгли, молодость, юг, сердце тавриды. Нет, ничего и никогда не забыть.